Кончинелло выразил сожаление по поводу того, что погибло так мало людей. Он сказал полиции, что будь у него вторая попытка, он добавил бы к пластиду Напалм, чтобы поднять огненную бурю, которую уничтожила бы соседние кварталы. Часть улиц и парка превратились в секретные подземные тоннели Корнелия Сноу. Один из таких провалов поглотил и мой прекрасный черный спортивный автомобиль с желтыми полосами на бортах. Помните, я говорил, что мне еще не довелось встретить молодую женщину, которую я смог бы полюбить так же сильно, как Дайтону Шелби-Зет, сошедшую с конвейера семью годами раньше. Странное дело, я совершенно не скорбел о потере автомобиля. Ни минуты. Хотя Лори прекрасно смотрелась бы в Шелби, ей бы еще больше подошел Понтиак Транс Ам модели 1986 года. Не черный, а красный или серебристый под цвет ее бурлящей души, или кабриолет Camaro AeroZ, модели Chevrolet 1988 года. Возникшую передо мной проблему мог понять любой молодой пекарь, которому доверяли выпечку только хлеба и пирожков, и платили соответственно. В мире хватало мужчин, которые, только взглянув на лори, ежедневно покупали бы ей по Роллс-Ройсу, и далеко не все эти мужчины выглядели как тролли. Будем согласился я. «Ты же не думаешь, что они отправят этого негодяя в какую-нибудь психиатрическую лечебницу и таким образом позволят уйти от заслуженного наказания?» спросил отец. «Он сам этого не хочет», — ответил я. «По его словам, он точно знал, что делает, хотел отомстить». «По-своему, он сумасшедший», — вынесла свой вердикт Лоре. «Но он не хуже меня понимает, что правильно, а что нет». «Руди, суп фантастический. Пусть от него и пучит живот». Бабушка Равена тут же нашлась, что сказать. Гектор Санчес, который жил около Брайт-фоллс, умер, потому что перднул. «Мой отец, конечно же, ее утверждению не поверил. Равена быть такого не может». «Гектор работал на фабрике, где изготавливали масло для волос», — принялась вспоминать бабушка. Волосы у него были прекрасные, а вот здравого смысла и явно не хватало. Случилось это пятьдесят шесть лет тому назад, в тридцать восьмом, перед войной. «Даже тогда такого быть не могло», — упорствовал отец. «Ты тогда еще не родился, Мэдди тоже, поэтому не вам говорить мне, что подобное невозможно. Я все видела собственными глазами». «Ты никогда об этом не рассказывала». Отец подозревал, что история только-только выдумана, но пока не хотел напрямую обвинять бабушку. «Джимми, она когда-нибудь об этом рассказывала?» «Нет», — согласился я с отцом. «Помнится, бабушка рассказывала нам о гаре Рамиресе, который обварился до смерти, но не о Гекторе Санчесе». «Мэдди, ты помнишь, что слышал эту историю?» «Нет, дорогой», — признала моя мать. «Но ну, что это доказывает?» Я уверена, она только сейчас выплыла из глубин памяти мамы. И если бы я увидел, как человек умер, потому что пёрднул, то не забыл бы этого до конца своих дней. Отец повернулся к Лори. Извините, обычно за столом мы столь неаппетитной темы не затрагиваем. Вы не узнаете, что такое неаппетитная тема, пока не съедите купленные в супермаркете ревиоли, слушая истории о змеиных стоматитах и запахе торнадо, который вобрал в себя содержимое станции переработки канализационных стоков», откликнулась Лори. Бабушка Равена перехватила инициативу. «История о Гекторе Санчезе никогда не уходила у меня из памяти. Но только сегодня разговор так естественно коснулся этой темы». «И чем занимался Гектор на фабрике, изготавливающей масло для волос?» — спросила мама. — Если он, Пёрднов, взорвался 56 лет тому назад, какая разница, что он делал на этой фабрике? — резонно сказал отец. — Я уверена, для его семьи разница была, — твердо заявила бабушка Равена. — Потому что за эту работу он получал деньги. И потом он не взорвался, Пёрднов. Такое невозможно. — Дело закрыто, — торжествующе воскликнул отец. «Мне исполнился двадцать один год, и мой муж, Сэм, впервые взял меня с собой в таверну. Мы сидели в кабинке, а Гектор устроился на высоком стуле у стойки. Я заказала розовую белочку. Тебе нравятся розовые белочки, Лори?» Лори ответила, что да, и отец недовольно пробурчал. «Ты просто сводишь меня с ума. Я уже вижу розовых белочек, бегающих по потолку». Гектор пил пиво с ломтиками лайма, сидя через стул от этого культуриста. бицепс у него были словно окорока, а татуировок бросало в дрожь. Наименее агрессивным смотрелся скалящийся бульдог на левой руке. — Ты про Гектора или про культуриста? — спросила моя мать. — У Гектора татуировок не было, во всяком случае на тех частях тела, которые не скрывала одежда. Но у него была ручная обезьянка — панчо. — Панчо... — Тоже пил пиво? — уточнила мать. — В таверну Гектор Панчо с собой не взял. — И где была обезьянка? — Дома, с семьей. Панчо не любил шум питейных заведений, предпочитал семейный уют. Мама похлопала папу по плечу. — Такая обезьянка мне бы понравилась. — И вот Гектор, сидя на высоком стуле у стойки, пускает большого голубка. «Наконец -то — Наконец-то! — вставил отец. И культурист выражает недовольство запахом. Гектор посылает его, вы понимаете куда, а... — Этот гектор был верзилой? — спросила Лори. — Пять футов, семь дюймов роста, весила фунтов сто тридцать. — Обезьянка могла бы достойно его заменить, — прокомментировала Лори. — Так этот культурист дважды бьет его в корпус, потом хватает за волосы и трижды прикладывает мордой об стойку. Гектор падает со стула, «Мёртвый. А культурист заказывает ещё стаканчик виски и просит добавить два желтка, чтобы повысить содержание протеина». Мой отец широко улыбнулся. «Так я был прав. Он умер не потому, что пёрнул. Его убил пьяный культурист». и «Если бы он не пёрнул, его бы не убили», — стояла на своём бабушка. Доев суп, Лори спросила. «А как обварился Рамирес?» За супом последовало главное блюдо – жареная курица, фаршированная грецкими орехами и черносливом, полента и зеленый горошек, а потом салат из сельдерея. Примечание. Полента – каша из кукурузной муки. Конец примечания. Уже после полуночи отец прикатил из кухни тележку с десертами. Поначалу Лори не могла выбрать между тортом с мандариновым кремом и генуэзским тортом и взяла по кусочку и того, и другого. А потом стала брать с тележки все подряд, благо десертов хватало. Расправившись с очередным пирожным, лорри вдруг осознала, что за столом царит мертвая тишина. Когда подняла голову, увидела, что все, улыбаясь, смотрят на нее. «Восхитительно!» — сказала она. Мы продолжали улыбаться. «Что?» — спросила она.